Нормирование труда на советском или нынешнем российском заводе может рассматриваться как современная форма общинной уравниловки и поэтому заслуживает более подробного рассмотрения. В чем сущность нормирования? Рабочим вздельщикам за каждую выполненную операцию платят определенную сумму денег по расценке в соответствии с утвержденной нормой выработки. Если рабочий значительно перевыполняет норму, это свидетельствует о ее заниженности и дает основание нормировщику повысить на данные операции норму выработки, а значит снизить расценку. Итоговый заработок рабочего не изменится, но за каждую штуку продукции он станет получать меньше, интенсивность труда возрастет. За долгие годы цеховой персонал выработал правила безопасной игры с нормировщиками. Рабочие знают, на какую величину можно безнаказанно перевыполнять норму, чтобы обеспечить максимальную зарплату и в то же время не подвергнуться снижению расценок. Этот безопасный уровень выполнения норм зависит от отраслевых особенностей и традиций данного предприятия, Чаще всего он колеблется около 120-130%. Если сделаешь больше, то в этом месяце и заработаешь больше, но потом норма будет повышена, причем для всех рабочих, выполняющих ту же операцию. В свою очередь нормировщики и их руководители знают, как часто и с каким темпом можно повышать нормы и снижать расценки, чтобы не отпугнуть рабочих от какого-либо перевыполнения. Своего рода игра в казаки-разбойники. Если бы рабочие не боялись перевыполнять норму, они выпускали бы гораздо больше продукции при гораздо меньшей численности. Почему же столь неэффективный порядок нормирования существовал долгое время? И существует до сих пор на подавляющем большинстве предприятий, имеющих более или менее полную загрузку мощностей, на полупростаивающих заводах система оплаты еще хуже. Рассмотрим поведение каждого участника процесса. Начнем с рабочего. Он может выпустить продукции больше, но не делает этого. Является ли его поведение рациональным? Да. Он стремится обеспечить себе стабильный заработок. Если он перевыполнит норму, то тем самым своими же руками снизит себя расценки уже в ближайшем будущем. Много работают только те рабочие, кто собирается увольняться, или же делает себе большой заработок в последние месяцы перед уходом на пенсию, подводя этим всю остальную бригаду. Рационально ли поведение нормировщика? Он прекрасно знает, что именно угроза снижения расценок заставляет рабочего скрывать резервы повышения производительности труда. Может ли нормировщик не срезать расценки? Не может, по целому ряду причин. Во-первых, он человек подчиненный, над ним есть начальник ОТИЗ, а над тем еще более вышестоящий начальник Если нормировщик не будет повышать нормы, его самого уволят. И правильно, с точки зрения руководства, сделают. Ведь если не срезать расценки, то заработок рабочих будет зависеть только от их индивидуальной выработки. В таких условиях рабочие начнут гнать объемы и упрутся в потолок ограниченного фонда оплаты труда, который планируется заранее. Если рабочему Иванову дать возможность заработать столько денег, сколько он может, то, возможно, весь фонд ему и достанется. Придется увольнять менее производительных рабочих, Петрова и Сидорова, развязывая тем самым конкурентную борьбу в бригадах. А ведь начальник цеха, как и начальник участка, должен поддерживать определенную численность, выполнять обязательства по коллективному договору, Нельзя нарушать неформальные договоренности об оплате труда, сложившиеся приоритеты и внутренние ранги в коллективе, поэтому поведение нормировщика является единственно возможным. Он механически срезает расценки всем, кто превысил норму выработки больше, чем, скажем, на 135%. Из интервью с работницей кожевенно-обувного предприятия, которая оказалась виновницей пересмотра норм. «Я знаю, что больше 160 рублей зарабатывать не разрешают. Говорят, 200 рублей – это мужская зарплата, а не женская. Но летом народу было мало, и мастер просила меня поработать побольше. Я получила два месяца по 240 рублей». А потом нормы пересмотрели.